Тогда попытался он одним лишь усилием воли пробудить те четыре квадратные мили своего естества, что упорно грезили о мятеже. Но напрасно. Впрочем, по правде, не знал он, напрасно или же нет, ибо в бодрствующем состоянии не замечал кромолы, поднимающей голову лишь тогда, когда его одолевал сон. Бодрствуя, король был лишён доступа во взбунтовавшиеся кварталы. Оно и понятно. Явь не способна проникнуть в сон. Только другой сон мог бы туда внедриться. При таком обороте, решил Мурдас, лучше всего заснуть бы и пригрезить себе контрсон. Да и не какой-нибудь, а монархический, верный до гроба, с развивающимися знаменами. И только этот коронный сон, сплотившийся вокруг трона, сможет стереть в порошок самозванный кошмар. Взялся Мурдас за дело. Однако со страху не мог заснуть. Тогда начал он считать про себя камешки, пока его не сморило. И оказалось, что сон, во главе с дядей, не только укрепился в центральных кварталах, но даже начал мерещить себе арсеналы, полные мощных бомб и фугасных снарядов. А сам он, как не тужился, смог выснить одну лишь королевскую роту, да и ту в пешем строю, с расстроенной дисциплиной и крышками от кастрюль вместо оружия. Делать нечего. — подумал король. — Не вышло. Придется начать все сначала. Встал он тогда просыпаться. Нелегко ему это давалось. Наконец очнулся он совершенно. И тогда-то ужасное зародилось в нем подозрение. В самом ли деле вернулся он к Яве? Или же пребывает в другом сне, переживая только видимость бодрствования? Как поступить в ситуации столь запутанной? Спать или не спать? Вот в чем вопрос. — Допустим, он спать не будет, почитая себя в безопасности, ведь на его заговора нет и в помине. Оно бы неплохо. Тогда тот цареубийственный сон сам себе выснится и проснится, а с окончательным пробуждением монаршее величие восстановится во всей своей целостности. Прекрасно. Но если он не пригрезит себе контрсон, полагая себя пребывающим в безоблачной яве, а это мнимая явь, окажется вовсе не явью, но еще одним сном соседствующим с тем, дедеватым. Может случиться беда, ибо в любую минуту вся эта банда проклятых цареубийц во главе с мерзейшим Цинандром может ворваться из того сновидения в это, прикидывающейся явью, чтобы лишить его трона и жизни. Конечно, — думал он, — лишение совершится только во сне, но если заговор охватит всю мою царственную персону, если воцарится он в ней от гор до океанов, Если, ужас, мне и не захочется просыпаться, что тогда? Тогда я навеки буду отрезан от яви, и дядя сделает со мной все, что пожелает. Выдаст на муки и поругани. А тетках говорить нечего, я хорошо их помню. Они мне не спустят, что бы там ни было. Такое уж у них норов. То есть, такой у них был норов. Или, вернее, снова есть в этом ужасном сне. Впрочем, что толковать о сне? Сон бывает лишь там, где есть также явь, в которую можно вернуться. Там же, где яви нет, а как я вернусь, если ему удастся запереть меня в снах? Где нет ничего, кроме сна, там сон — единственная реальность, стал быть, явь. Вот ужас. И причиной всему, разумеется, этот фатальный избыток моей персональности. Это моя духовная экспансия, будь она неладна. Отчаявшись, видя, что промедление смерти подобно, спасение усмотрел он единственно в срочной психической мобилизации. «Нужно обязательно поступать так, как если бы я был во сне», — сказал он себе. «Я должен пригрезить себе верноподаннические толпы, горящие энтузиазмом, переполняемые обожанием, полки, преданные мне до конца, гибнущие с именем моим на устах, груды боеприпасов». И хорошо бы даже выснить себе какое-нибудь чудо-оружие, ведь во сне ничего невозможного нет. К примеру, средства для выведения близких, э -э противодядивую артиллерию или что-нибудь в этом роде. Тогда я опять буду готов к любой неожиданности. И даже если крамола появится, хитростью и обманом переползая из сна в сон, я сокрушу ее мгновение ока». Вздохнул король всеми проспектами и площадями своего естества. До того все это было непросто. И приступил к делу, то есть заснул. Ожидал он увидеть построенные в каре стальные полки, ведомые посидевшими в боях генералами. И толпы, кричащие «Ура!» под треск барабанов и звон «Литавр». А увидел только малюсенький шурупик. Самый обыкновенный шуруп, с слегка выщербленный. «И все? Что с ним делать?» Прикидывал король так и этак, а тем временем охватывала его тревога, все сильнее и сильнее, и слабость, и страх, и вдруг его осенило. «Да это же рифма на труп!» Весь задрожал король. «Так значит, символ конца, смерти, распада!» Значит, и вправду банда родных уже начала украдкой, молчком, подкопами, прорытыми в том его сне, пробираться в теперешний. А он того и глядя рухнет в изменническую пропасть, сном под сном вырытую. Так, стало быть, конец уже близок? Смерть? Гибель? Ну откуда же? Как? С какой стороны? Засияли огнями десять тысяч личностных зданий. Задрожали подстанции величества, увешанные орденами, опоясанные лентами великих крестов, мерно позвякивали награды на ночном ветру. Столь тяжко боролся король Мурдас со снящимся ему символом гибели. Наконец переборол его, пересилил, и улетучился тот без остатка, будто и не было его никогда.